Юрий Кублановский Внешность отца Александра теперь растиражирована на бесчисленных фото, но в основном поздних, уже перестроечных, когда стало можно. Тогда же, еще сидин, с блесткими маслинами глаз, порывистый, напористый, но не авторитарный, он был со мной одновременно и прост, и, безусловно, хотел завоевать и понравиться. Да и куда было от него деться, кому идти? Сразу почувствовал «это мой духовник». Имея дело в частности с литературной и художественной богемой, отец Александр сводил до минимума духовные утеснения. Пас отнюдь не жезлом железным, меру подчинения нередко определял сам пасомый. Но при этом подобающая дистанция между твердой праведностью отца, как мы его называли, и греховной расслабленностью, не размывалась. Как и большинство людей, выдающихся, отец Александр умел сразу задать разговору высокий тонус. Из новой деревни каждый уезжал с частичкой его энергии, которая потом еще не один день сберегалась. Сохранялась и приходившая при общении с пастырем кристаллизация мысли и настроения. Владимир Леви Казалось, в музыке этой жизни нет никакого самоусилия, никакого преодоления. Но однажды он признался. «Не жаворонок я, доктор. Сова, как и ты. Даже филин». Взглядом из-под очков жутко похоже изобразил птицу филина. Великолепный актер. Много искушений было заподозрить, что даже и лицедей, а вот чего не было, того не было. Вечером спать не хочется, мозг бурлит, завод на всю ночь, а утром. А ранним утром ему каждый день нужно было идти на службу в свой храм, по той самой дорожке, где утром последним, роковым утром, удар убийцы украл его кровь. Хребет расписание должен быть крепким, а тело бытия гибким. Это высказывание Александра я не ковычу передаю не буквально. Его жизнь вполне этой формуле соответствовала. Церковная служба была становым хребтом, позвоночником, остальное — телом. Зинаида Миркина «У меня на столе книжка «Смертью смерть поправ»» На обложке портрет Александра Владимировича. Одна улыбка во все лицо, во всю душу. Любопытно, что большинство людей, увидев этот портрет, удивлены. Не узнают. А для меня нет портрета, запечатлевшего Александра Владимировича лучше. Посмотришь — и толчок в сердце. Боль, радость, любовь — вместе. Это улыбка совершенно живого человека, отваживавшегося быть живым в любой обстановке, в лапах Кощея или когда вокруг так смердит, что и дышать кажется нечем. Улыбка — это как свидетельство, что есть что-то большее, чем все кощей, что над всем этим самодовольством тьмы можно так полно рассмеяться. Есть такие духовные просторы, куда всей тяжести земной вход заказан. Она кончается, исчерпывается, а они, просторы эти, бесконечны. Отцвет бесконечности — вот что в этой улыбке. Есть три чуда о брате нашем Иисусе, еще не записанные в писании, — сказал великий ливанский поэт мистик Халиль Джебран. Во-первых, он был таким же человеком, как ты и я. Во-вторых, у него было чувство юмора. в-третьих, он, побежденный, знал, что вышел победителем. Это неуловимое знание своей победы внутри поражения, это ощущение света, которое и во тьме светит. Вот это и есть улыбка Александра Мене. Владимир Ойвин Последний раз я виделся с отцом Александром в Новой деревне за двадцать дней до его убийства. Он позвал туда меня специально для того, чтобы пригласить в редколлегию журнала «Мир Библии», хотя прекрасно знал, что я баптист. Я сидел на крыльце домика в новой деревне, ждал окончания службы. Служба закончилась, и вот он вышел на крыльцо храма. Внизу стояла толпа прихожан, местных и приезжих. И вот он что-то говорил, простер руку, и у него был совершенно библейский вид. Отец Александр был евреем по происхождению, у него была семитская внешность. Он был очень красив, он был очень величественен. И я подумал. «Господи, вот таким я представлял себе Моисея!» Священник Вячеслав Перевезенцев Иногда люди, которые десять лет у меня не были, приезжают, и я помню имя. Конечно, они удивляются и радуются. Кстати, для меня это тоже было важно, когда я приходил в церковь в новой деревне. Понятно, что к отцу Александру Меню приезжали сотни, тысячи людей. Они и в храм не помещались. Кто-то приезжал редко, кто-то часто. Я пришел в 1987 году, уже была перестройка, люди повалили толпой. Я понимал, что отец Александр не может меня узнавать. Столько у него известных, талантливых и разных людей, а я просто молодой человек. И когда он однажды назвал меня по имени, Это было встречей с большой буквы. Григорий Померанц За какой-нибудь год отец Александр, благодаря телевидению, стал первым проповедником страны. Режиссеры, привлекавшие его, не сознавали, какую бурю зависти, раздражения и ненависти доскрежета Зубовного они вызвали. Раздражал самый облик отца Александра, благородные черты его библейского лица, открывшегося десяткам миллионов с экрана телевизора. Всем своим обликом Александр Мень разгонял мрачные призраки, созданные черносотенным воображением. И это не могло пройти даром. Евгений Рожковский «Я всего лишь популяризатор. Популяризирую из жалости к людям» так часто говорил о самом себе отец Александр, в котором было столько смирения и самоиронии. Но для меня, как философа и историка гуманитарных знаний, это замешанная на сострадании популяризация дорогого стоит.